Ординарец его императорского высочества, наследника престола всероссийского, подхорунжий Егор Шелехов, а не абы кто. Наш тот цесаревич вовсе прост до да душевен. С атаманцами запросто иной раз из одного котла кулеш хлебал. Лазур убил, пластунскому делу обучался. За удаль да за воинскую сноровку он брата Егора к себе и приблизил. «Топереча, братан мой, ого!» Рукой не достанешь. Правда, толку нам с братьями немного было. Егор-то лишнего ничего у цесаревича не просил никогда. Если батюшка наш Николай Александрович пошли ему, Господь многие лета письмецо Егорию не отправил, в котором поинтересовался, как, мол, Егор, братья твои там поживают. Вовсе ничего и не было бы нам с того, что брательник в свете. А уж теперь брат Николай полусотни командует. Брат Фрол урядник». Отцу с матерью в станицу почитай чуть не каженный месяц подарки, а я при Вильгельме, будущем ярманском императоре, и то ж человек не последний. Вот, к примеру, вчера, после того, как господин Вильгельм со мною в фехтовальной зале косточки друг дружки помяли, велел он мне в город идти до кое-какие письма поразнести. Письма я поразнес, а на обратной дороге подходит ко мне человек, наш, российский, ежели по мундиру судить советник титулярный.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 Честно обсказал, деньги там для принца германского от нашего цесаревича, мол, как он сейчас под арестом сидит, пригодятся. Обговорили, как он мне весточки передавать будет, что да где, и пошел он далее, а я еще посидел, а потом, только что не на метам, к Вильгельму. Письмо он прочел, пакет с деньгами вскрыл, аж прослезился. Своим двум ближним офицерам, ойли бурху и этому, фамилия у него смешная, Вальдурзию, показывает. Вот, мол, какой у меня друг и брат в России. Граф Филиппцу Уйленбург. Друг детства Вильгельма II. Альфред фон вальдарзе Офицер для поручений при Вильгельме I, Дружил с Вильгельмом II в дальнейшем начальник генерального штаба. И меня по плечу хлопает. Быть тебе, Штефан... Эдак он меня на ерманский манер зовет. Быть, говорит, тебе у меня дворянином и офицером в гвардейских уланах. А потом написал записку, довелел срочно отнести ее сестре своей, нашего цесаревича, нареченной принцессе Виктории.